Пароход Саратов В сумерке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 Глаза блестели. С часу до 6 он завтракал в большой офицерской компании, дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь после нескольких часов непрерывного питья, куренья, смеха и болтовни. Однако чувствовал себя теперь отлично. Денчик подал в прихожей шапку, фуражку и тонкую летнюю шинель, распахнул двери на подъезд.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 Лошадь неслась, высекая подкованный красной искры. Всё было прекрасно: и зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папироса, которую ухитрился закурить на лету. И все сливалось в одно в счастливое чувство готовности на все, что угодно.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 Длинная, волнистая, в узком и пёстром, как серая змея, капоте, с висящими разрезанными до плеча рукавами. Длинны были несколько раскосые глаза её, в длинной бледной руке дымилась папироса в длинном янтарном мундштуке. Целую ее левую руку он щёлкнул каблуками. Прости, ради бога. Задержался не по своей вине. Она...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 Пасвал пароль. Это забавно. Я ничуть не забавляюсь. Прекрасно. Но все таки интересно знать, что сей сон значит. Я как така удруг за кавыка, как говорит наш вахмистр. Как говорят вахмистра меня мало интересует. И я по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься? Веселюсь?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 Да ты это серьёзно? Совершенно серьёзно. Я была преступно виновата перед ним. Но он всё готов простить, забыть. «Какое великодушный. Не поясничай. Я виделась с ним ещё великим постом». То есть тайком от меня и продолжая...» Что продолжая?» понимаю. Но всё равно.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 Это ваше последнее слово. Последнее. И поднялась, оправляя разрез на ноге. Он шагнул к ней с радостной решительностью. Смотрите, как бы впрямь не стало оно в вашем последнем. Пьяный актер!» сказала она обрезгливо и поправляя сзади волосы длинными пальцами, пошла из комнаты. Он так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 в штанах из белой парусины с кольцами кантолов на щиколотках босых ног. Как все, до пояса гол был и он, худым коричневым от загара телом. Темнела и у него только половина головы, коротко остриженными волосами, Красно чернели жестким волосом давно небритые худые щеки, лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни